Глава 304. Жадный исполин. Машина для убийства. Страшная, не имеющая жалости и мотивов, лишь бездумно выполняющая приказы хозяина. Вот кем был Шамирас до изменений. Сейчас же, ко всему прочему, он стал непредсказуем и еще более жесток, чем раньше. Наблюдая за Огром, Уилл вспомнил битву с Кровавым Эфритом. Настолько мощными были атаки помощника, буквально разрывающие врагов и вгоняющие обычных наемников в панику. Его большая палец, ассоциировавшаяся с небольшим куском скалы, порхала из стороны в сторону, сминая броню и превращая ребра и плоть в кровавую кашу. Те же, кто не носили хорошей защиты, мгновенно отправлялись в иной мир. Быстро поняв, что в ближнем бою они просто-напросто умрут, как мухи, противники стали атаковать издалека. Магия искрилась и наполняла воздух заклинаниями, понемногу опуская здоровье чудовища. Но все было зря. Хватая трупы у себя под ногами, Шиммерас постепенно восстанавливал здоровье, параллельно с этим швыряя дубинку в надоедавших магов. Это могло бы продолжаться до полного уничтожения хозяев крепости, если бы к битве не присоединились три человека в масках монстров. Ворон заметил их лишь краем глаза, после того, как убедился, что с его подчиненным все будет в порядке, и тот сможет оказать необходимое давление на работорговцев. И собрался по своим делам. Рефлекторно воспользовавшись идентификацией, Уил в очередной раз понял, что столкнулся с теми, кто скрывает истинное «я». Но кто бы это ни был, парню стоило поскорее заняться основной целью проникновения. Вурен воспользовался шумихой и также призвал Аиду вместе с Халафиром, чтобы рассредоточить противников. Нужно было поскорее найти ядро барьера и впустить сюда поддержку. Кто знает, кого еще работорговцы пригласили на свою защиту. Уилл не стал активировать стелс, так как на подобной базе это представлялось бессмысленно. Обнаруживающих заклинаний здесь более чем достаточно. Он в этом не сомневался, ведь последние четыре базы были ими просто напичканы. Пробежав вперед по коридору и аккуратно выглянув из-за укрытия, разбойник резко убрал голову обратно, уходя с траектории выстрелов. Враги уже успели активировать поисковую магию, быстро определив местоположение обнаглевших гостей. «Он там! сосредоточится! Позовите кого-нибудь из масок! Они сражаются с монстрами! А, мои ноги!» Крики противников и звуки боя разносились по всей крепости. Неожиданное появление разъяренного и безумного чудовища, невидимым образом прорвавшегося за барьер, выбило многих из равновесия. Уилл глянул вверх, заметив там какое-то движение, и сделал это очень вовремя, сразу увернувшись от атаки спрыгнувшего на него врага. Лезвие противника чиркнуло по стене, сдав протяжный скрежет, но тут же, словно притянутое магнитом, сменило направление на секунду, разминувшись шеей ворона. Наемник тотчас активировал магию клинка, выпустив ядовито-зеленую волну. Короткое оружие на доле секунды вспыхнуло, и дугообразная магия ядовитой вспышкой впилась в грудь парня. «Минус 263». «Вы находитесь под действием трупного яда. Длительность 5 минут. Негативные эффекты минус 15 очков выносливости. Минус 3% от скорости движения». Почти одновременно с этим с культивора наслетел воздушный клинок, ударившись врагу в бедро. Правда, эффект был крайне незначителен, так как противник даже не почесался. Видимо, он неплохо подготовился к магическим атакам. Рука убийцы будто хлы скользнула вперед, целясь в лицо разбойника, но тот использовал шок, на мгновение прервав атаку. Уилл хотел тут же воспользоваться заминкой, но те, кто заметил его ранее, выбежали из-за угла, и в переулке крепости стало вдруг тесно. Все его подчиненные были заняты тем, что отвлекали остальных врагов, и поэтому парень оказался предоставлен самому себе. Давно он уже не сражался в одиночку. Когда-то, попав в игру, в наряде нищего оборванца, он высоко поднялся и смог действительно многого добиться. Уил стремился к своим целям, воплощал свои желания и готовился к созданию империи, которая поглотит весь этаж. А для этого нужно продолжать двигаться вперед. Через трупы врагов, по головам, прямо к вершине. Кажется, придется использовать это. Ворон защищался от атак и уворачивался, будто погруженный в какой-то транс. Удар, взмах, выстрел. Оттолкнувшись правой ногой от стены, разбойник использовал двойной прыжок и, оказавшись в воздухе, призвал клона. Вспышка и облако дыма на несколько мгновений дезориентировало пару ближайших наемников. Разбойник, падая вниз, всем весом придавил одного из них, а двойник занялся второй мужчиной. Лезвие кинжала было готово располосовать горло поверженного, но из-за отсутствия второй руки он не смог удержать его как надо». Враг, увидев шанс, тут же увернулся от удара и скинул с себя вторженца. Не успел парень поймать равновесие, как послышался звук спущенной тетивы, и ему в грудь ударила пара стрел, явно напитанных магией, так как урон получился слишком большим для таких атак, учитывая количество его физического сопротивления. «Тесни его! Обходи сзади! Теролей огонь! Жги, ублюдка! Врата мора, Могущество костяного вепря!» Враги теснили его, нанося все больше и больше урона, активируя навык за навыком и не давая Уиллу прийти в себя. Отсутствие руки значительно снижало маневренность, нарушая привычный баланс, и атака за атакой его здоровье спускалось в Красный Сектор, грозя в любой момент отправить разбойника на перерождение. Ворон мотнул головой, уклоняясь от выстрела, и на секунду исчез, активировав стелс, тем самым заставив атаковавшего его противника замерить от неожиданности. Цель была достигнута, и кинжал разбойника с хрустом пробил грудную клетку растерявшегося наемника. Пытка! Время замедлилось как раз тогда, когда в сторону короля уже нес соброшенный тамагавк одного из дикарей, вокруг которого искрились огненные вихри. Легким движением тыльной стороной ладони он перенаправил оружие в лицо атаковавшей его рапирой женщины. И тут же, достав зелье исцеления, выпил его содержимое. Частично восстановив здоровье, парень, не упуская возможности, растворился в тени, сменяя невыгодное положение. Кто-то из работорговцев, находясь за радиусом действия пытки, тут же выбросил склянку с порошком истинного света, но преодоленного расстояния было достаточно. Уилл, появившись, тут же использовал рев души, но неожиданный удар молотом в затылок опрокинул его на землю, выбив все то, что он только что успел восстановить за счет зелья. «Минус 1540». Столь сильный удар активировал кольцо шутника, и пространство вокруг ворона погрузилось в туман, который с чьей-то помощью тут же исчез. Очередной ловкий противник наконец-то смог улучить момент и атаковать верткого чужака, которого словно оберегали сами боги, не позволяя ему умереть. Лезвие его длинного меча погрузилось в темную дымку материала, из которого была создана куртка врага, и с чавканием пробило живот, нанеся смертельный удар. По крайней мере, он должен был стать таковым. Жизнь в аренду, как обычно, спасла ворона, и он, используя успевший откатиться скачок, переместился в неизвестном направлении, пытаясь подняться после настившего его сильного удара. Около 15 человек от 90 до 110 уровней вновь окружили живучего врага. Но на этот раз все было иначе. В какой-то момент противник вскинул голову и, злобно оскалившись, дергался всем телом, подвергаясь метаморфозам. Враги, не ожидавшие этого, замерли, наблюдая, как его тело раздувалось и трансформировалось, становясь больше и приобретая вид блестящего, словно груда сокровищ из полина. Стены крепости, не выдержавшие подобных издевательств, с грохотом осыпались и падали, как домино, создавая вокруг разбойника завалы и облака пыли. «Это дорого мне обошлось, но вам обойдется еще дороже!» Над головами застывших в немом шоке наемников и работорговцев послышался утробный, сопровождаемый рыком, размеренный голос зверя. Это была пятая ступень эволюции Золотого Дракона во всей красе. Тяжелые, будто столбы лапы, золотые ветвистые рога, огромные, будто крыши домов крылья и глаза, в которых плескалась бездна. Вместо шести лап появилось четыре, чертово проклятие, но он мог легко ими управлять. Монстр испускал золотое сияние и одновременно с этим источал запах гнили. Некоторые области его тела подверглись коррозии и выглядели весьма отвратно, словно его плоть была полотном художника, изображавшего порочную алчность. Жадный исполин. Золотой дракон – тот, кого всегда торжествляли с одним из грехов – жадностью. Она всеобъемлющая. Жажда обладать всем, на что ляжет зор, была дана ему с рождения. Он – ее сосуд, ее апостол. Алчность в его крови. И только смерть отучит его брать свое. Описание. Все, что я вижу, отдайте мне. Плюс 50 к ловкости. Плюс 50 к силе. Плюс 1000 к выносливости. Плюс 20 к удаче. Плюс 30% к поиску тайников скрытых дверей. Затраты 3000 золотых минута. Для изучения этой формы потребовалось так много ресурсов, что практически все, что Ворон насобирал до этого момента, ушло на изучение. Одновременно разбойник, разумеется, приобрел и навыки 4 и пятой ступени, которые помогли добраться до соответствующей формы. В большинстве своем те использовались именно после активации Большого Дракона. Воронка Алчности. Описание. Позволяет поглощать практически любые предметы, на которые игрок положит глаз, даже если те находятся в чужих руках. Все поглощенные предметы исчезают в желудке, и их уже нельзя вернуть. Пользуйтесь этой способностью осторожно. «Страж Золотого Города». Описание. Вы создаете своим телом барьер, который отражает урон, пропорциональный вашим золотым запасам. «Руины Альдорада». Описание. Ваше могучее тело способно топотом обрушить даже монолитные стены. «След золота». Описание. Втянув носом воздух, вы сможете напасть на след сокровищ, если таковые имеются поблизости. Сокровищница. Описание. Вы чувствуете золото в чужих карманах и готовы сделать его свое. Позволяет забрать у каждого в радиусе действия несколько золотых монет, не больше пяти. Но если удача на вашей стороне, то кто знает, каким будет улов? «Вихрь золотой лихорадки. Описание. Ваша чешуя издает резонирующие одна с другой волны, заставляя окружающих поддаться алчности». Дорогое удовольствие активировать эту форму. Но выхода и вправду не было. Его и подчиненных слишком мало для этой толпы. Наблюдая за индикаторами здоровья слуг, ворон был готов в любую минуту отзывать их обратно. А сейчас «Руины Эльдорадо. Лапы Уилла с грохотом обрушились на землю, вызывая поистине колоссальные разрушения. Близлежащие сооружения складывались пополам из-за тряски, создаваемой топотом чудовищного дракона. Те, кто находились рядом и не успели выбежать за пределы землетрясения, погибли в созданном монстром хаосе. Земля дрожала. Гул, стоявший вокруг, привлек всеобщее внимание. И когда взоры раскиданных по крепости врагов обращались к эпицентру, те застывали не в силах поверить в увиденное. В их дом пришла тварь из легенд. «Не может быть! Это же золотой дракон!» Мужчина в маске, первый заметивший голову монстра, присвистнул от удивления и тут же добавил. «Откуда он вообще здесь взялся?» «Ты чего разболтался? Мы еще не разобрались с этой мертвечиной. Женский голос, раздавшийся из-под другой маски, звучал очень напряженно. Ей явно не нравилось то, что они вдвоем до сих пор не справились с Огром. Где-то неподалеку, между постройками и сооружениями, раздавались звуки других битв. Но в голову большинства уже начала приходить мысль, что все идет совершенно не так, как было запланировано. Убийство дряного посланника казалось невыполнимым на текущей стадии. «Рев Золотого Дракона» подхватили Огор, Демон и Аида, и в этот самый момент барьер с крепости пал землетрясение сделало свое дело видимо разрушив здание в котором находилось ядро и ожидавшие своего часа союзники вступили в игру